«А может, я лучше тебе запомнился?» Произнес голос густой гулки, злобный голос, точно расплавленная смола с каким-то нехорошим намерением выливалась из котла, в обличье кролика. Раздался щелчок, и во тьме лабиринта появился кролик, колоссально, ужасающий, кошмарно пушистый и очаровательный кролик, тоже голограмма, но очень качественная. Каждый пушистый и очаровательный волосок его пушисто-очаровательной шубки казался настоящим. Артур ошеломленно узрел во влажном, очаровательном, не мигающем глазу кролика собственное отражение. «Рожденный во тьме!» — загремел голос. «Вскормленный во тьме! Однажды утром я впервые высунул свою головку в дивный новый мир, и череп мой хрустнул под каким-то примитивным кремниевым орудием». Изготовленным тобой, Артур Дент, и тобой же занесенным. Довольно тяжелым, насколько мне помнится. Из моей шкурки ты сделал сумку для хранения красивых камешков. Мне это известно, поскольку в следующем перерождении я вернулся к жизни в обличии мухи, а ты меня прихлопнул. Вновь. Только на этот раз ты прихлопнул меня сумкой, сшитой из моей предыдущей шкурки. Артур Дент, не просто жестоко бессердечен, но еще и лишен малейшего понятия о такте. Голос временно умолк. Артур только беззвучно разевал рот. «Вижу, сумку ты потерял», заявил голос. «Что, надоело?» Артур беспомощно покрутил головой. Он хотел объяснить, что вообще-то напротив, очень любил эту сумку и очень ее берег, и всюду брал с собой, но по какой-то неизвестной причине после каждого путешествия у него на плече оказывалась совершенно не та сумка. И прямо в этот момент, как ни странно, он впервые заметил, что теперь у него на плече висит сумка из отвратительного искусственного леопардового меха, а не та, которая была у него еще несколько минут назад там, откуда он сюда прибыл. Будь его воля, он бы и в руки такую сумку не взял. И одному богу известно, что в ней лежит, поскольку это не его сумка, И, конечно, он предпочел бы получить свою подлинную сумку назад, хотя, конечно, ему ужасно жаль, что он столь преждевременно отобрал ее, точнее, сырье для нее, то есть кроличью шкурку у прежнего владельца, в смысле кролика, к которому он сейчас безуспешно пытался обратиться. Все, что ему удалось произнести вслух, это эхм. «Познакомься с тритоном, на которого ты наступил», — произнес голос. И вот в коридоре перед Артуром предстал Тритон. Гигантский, чешуйчатый, зеленый. Обернувшись, Артур вскричал, благим матом отпрыгнул назад и оказался посреди кролика. Он снова вскричал, но отпрыгивать было больше некуда. «Это тоже был я!» — вкратчиво зарычал голос. «Можно подумать, ты не знал!» «Не знал?» — вскинулся Артур. «Это можно было знать?» — Чем любопытна реинкарнация? — прогудел голос. — Большинство индивидуумов, большинство душ даже не подозревают, что проходит через нее. Он многозначительно умолк. Артуру показалось, что многозначительности в атмосфере встречи и так хватает. — Я осознал, — прошипел голос, — то есть мое сознание пробудилось медленно, шаг за шагом.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 И постепенно я воссоздал цельную картину происходящего. Дент, ты мой многократный убийца. Отголоски вопля гулко покатились в оба конца коридора. Похолодевший Артур молчал, недоверчиво крутя головой. «Вот этот миг, Дент!» — завизжал голос, срываясь на писк от ненависти. «Вот миг, когда у меня наконец-то отверзлись очи».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 Голос вновь заговорил с ним. «Скажи мне, что это было совпадение, Дент. Только осмелься сказать мне, что это было совпадение». «Это правда было совпадение?» — поспешно выпалил Артур. «Вранье!» — зарычали в ответ. «Это было!» — повторил Артур. «Было!» «Если это совпадение!» — взревел голос. «То я не ограджак!» «Видимо!» — проговорил Артур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 Среди них можно было распознать такие оттенки, как желтая похоть, красный гадмий, синий ультраумарин, берлинская кобра, змеиная лазурь, гнусно-лиловый номер 13 и холерная зелень. Этими красками были раскрашены для заметности скульптурные украшения, а именно химеры, от которых стошнило бы самого Босха.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 Стены были облицованы мемориальными досками в память о каждом из убиенных Артуром Дентом. Некоторые из этих имен были подчеркнуты и отмечены звездочками. Так корова, из чьего мяса была приготовлена говяжья отбивная, которую Артуру когда-то подали в одном ресторане, удостоилась лишь наимельчайшего аппетита, в то время как имя рыбы, которую Артур самолично выловил, а потом, решив, что она невкусно выбросил недоеденные на помойку, было подчеркнуто двумя жирными линиями, а также уснащено тремя рядами звездочек и изображением окровавленного кинжала. Но самым удручающим, помимо статуи, к которой мы кругами до около подбираемся, был тот несомненный факт, что все эти люди и существа были одним и тем же лицом.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 Многочисленные ноги статуи по большей части были заняты растаптыванием муравьев. Закрыв руками лицо, Артур беспомощно замотал головой из стороны в сторону, сокрушаясь и дивясь безумным капризом мироздания. Когда же он снова отвел руки от своих глаз, перед ним стоял тот самый, не то человек, не то зверь, существо в общем, которое, если верить его словам, Артур и преследовал столь безжалостно из перерождения в перерождение».